предисловие. История – это, как правило, лжевый рассказ о, как правило, непримечательных событиях, действующими лицами которых, как правило, являются правители, которые, как правило, мошенники, и солдаты, которые, как правило, идиоты. Счастливы люди, которые не попали на страницы исторических книг. Что такое, в конце концов, история? История – это факты, которые постепенно становятся легендами, а легенды – это ложь, которая постепенно становится историей. История – это автобиография сумасшедшего. Эти и много других подобных отзывов нашел я об истории в разных сборниках афоризмов, готовясь писать эту книгу. Это не очень стимулирующее начало для большой работы, но сомнения были побеждены осознанием важности рассматриваемой темы. История датчан интересует только самих датчан. История киргизов интересует только самих киргизов. История евреев интересует людей всех национальностей. Евреев часто сравнивают с клеем, который скрепляет многонациональный мир в единое целое. Сами же евреи до сих пор не могут решить вопрос, кто они, откуда вышли и куда идут. Споры не стихают. Нужно быть избранным народом или лучше встать в общую шеренку? Ассимиляция это хорошо или плохо? Устарел ли иудаизм или наоборот, он еще не сказал своего последнего слова? Как найти правильный баланс между национальным и интернациональным? С чем легче ужиться? С христианами или с мусульманами? Избранный народ избран для страданий или для того, чтобы нести вечные истины миру? Ответы на все эти вопросы ищут истории еврейского народа. Любая дискуссия о месте евреев в мире сворачивает на исторические темы. У нас было государство, у нас не стало государства. Мы возродили государство, нас не любили, нас не любили, наш храм разрушили, мы храм отстроили, мы торговали, богатели, нас изгоняли, мы разорялись, нам давали привилегии, потом их отнимали, нас чуть всех не загубили, мы дали миру плеяду гениев и так далее. Другая причина интереса к истории евреев кроется в необычном динамизме развития эти, этой нации. Существуют в мире народы и таких не единиц, в истории которых зачастую десятилетиями и даже столетиями ничего не случается. С евреями не так. История евреев насыщена драматическими событиями, резкими поворотами судьбы. Не раз народ оказывался на грани гибели, но каждый раз необычайным образом возрождался к жизни, всегда готовым к новым, необыкновенным приключениям. И каждый раз хватал этих приключений полной ложкой. Известно, что каждый народ растет, стареет и умирает. Так писали историки еще сто лет назад. И для многих народов это правда. Но евреи опровергают это правило. Они существуют 4000 лет. А глядя на то, что происходит в Израиле, может показаться, что этот народ... Лишь в начальной стадии своего развития. Отсюда видны важность темы и необходимость предлагаемой книги. Жизненная сила культуры или цивилизации диктуется ее отношением к прошлому. Следует ли евреям быть рабами прошлого, или нужно изучать уроки и опыт прошлого для построения лучшего будущего? Евреи обязаны уважать своих отцов, но не обязаны следовать им. Как сказал президент Джон Кеннеди, у прошлого есть право голоса, но нет права вета. Книга показывает также, что почти во все времена иудейская религия была неотделима от политики. Религиозные лидеры принимали политические решения во времена всех древних иудейских царств. В средние века религиозные мудрецы одновременно были и административными лидерами общин В современном Израиле религиозные партии очень активны в парламентской жизни. Размеры книги требуют пояснения. История еврейского народа – это колоссальная тема, ее можно уместить в многотомник, как это сделали в позапрошлом веке Генрих Грец, а ведь еще тогда не было Холокоста, Израиля и распада СССР. И в прошлом веке профессор Мазар или Сало Барон. Популярная же книга не должна быть более одного тома, максимум двухтомник. Это положение задало рамки объема нашей истории. Соответственно, некоторые частности в книгу не вошли. В нескольких последних главах использованы элементы моей предыдущей книги «История государства Израиль», которая вышла вторым изданием в 2005 году. Книга еврейской истории немыслима без специальной религиозной и географической терминологии. А терминология эта существует на иврите, арамейском, на языке идиш, ладину и различных других языках. Помимо терминологии важен вопрос имен собственных, многие из которых помимо своей истинной еврейской формы, существует и в канонизированных европейских и русских вариантах. Данная книга писалась на таком русском языке, какой был бы понятен читателю, где бы он не жил, в Израиле или за его пределами. Поэтому книга не изобилует гебраизмами и ядышизмами, хотя многие из них и указываются в тексте. В конце книги эти термины собраны в словарь. В книге понятие «Тора» тождественно пятикнижью Моисея, а Танах – соответственно Ветхому Завету. Так как в еврейском языке на письме обходятся безгласных, поэтому Танах представляет собой аббревиатуру ТНХ. Первая буква Т – это Тора, Хумаш – пятикнижье, вторая буква Н – это Невеим, то есть пророки, куда входят книги библейских пророков, таких как Самуил Шмуэль, традиционный автор книги «Царств», «Исайя», Иешия, Иеремия, Иеремияху, Иезекиль, Иезекель и другие, составленные в эпоху между 1272 и 332 годами до новой эры. Третья часть Танаха, буква Х, это Ктувим, Писание, включает псалмы Давида, Телим, традиционно полагаемые книги его сына, царя Соломона, Шломо, Песнь песней, Шираширим, Экклезиаст, Куэллет, Притчи, Мишле и другие, составлены они в период между 900 и 332 годами до новой эры. В книге термины «Танах» и «Ветхий Завет» употребляются попеременно и в одном значении, хотя нужно пояснить, что католическая Библия добавила в Ветхий Завет несколько книг, которых нет в Танахе, и кроме того, расположение книг в Танахе и в Ветхом Завете разное. Под Библией же понимается Ветхий Завет и Новый Завет в совокупности. Если одно имя известно помимо еврейского и в русском библейском переводе, то еврейское имя дается в скобках. Например, области колен Монассии, Менаши, Ефрема, Эфраима, Завулона, Асира, Ашера, нефалима Нафтали. В последующем тексте могут употребляться только еврейские имена. Колену Нафтали... Достались земли у кинерет. Написание гебраизмов в русском языке тоже требует пояснений. Во времена дореволюционной России и СССР легкое с придыханием еврейское «ха», которое сейчас иногда пытаются записать как «h» английское, часто писалось через «г». «Гапуэль» – «гапуэль» – аналогичный подход был и в отношении латинских языков. Так имя «хенри» или «анри» записывалось как «генрих» или «генри». Хотя такое написание противоречит произношению, оно укоренилось в нормативном русском языке. И многие еврейские термины или имена, типа «галаха» или «гилель» в этой книге пишутся в соответствии с традицией, как «галаха» или «гилель». В отношении некоторых имен традиционной стала их библейская форма. Царя Ирода сами евреи могли называть «хордус», а греки или римляне – как Геродотус, Ирод, Геродот. Но так как наша книга пишется на стандартном русском языке, то в ней оставлено имя Ирод. Последнее замечание по терминологии хочется дать слову Кабала, которое часто пишется через два Б. В то время как стандартный орфоэпический словарь русского языка, Москва, 1997 год, указывает, что такие слова, как Кабала, Кабалистика и каббалистический пишутся с одним словом be